Глава восемнадцатая. Руби. Я вытаращила глаза. За все полтора года нашего романа мне и в голову не приходило, что у Гарри может быть кто-то еще. То есть, ну, у него могли быть и другие увлечения. Нет, конечно, нет. «Ты хочешь сказать, что до тебя у него никогда не было любовницы? Или хотя бы девушки на одну ночь? Или короткой интрижки в командировке?» «Нет». «Ты точно знаешь. Он тебе говорил?» Хотелось ее заверить, что до нашей встречи Гарри никогда не изменял жене. «Но откуда мне знать? Мы не говорили на эту тему». Я отложила эту мысль, чтобы обдумать в спокойной обстановке – Вместо того, чтобы говорить о Гарри и других женщинах, я спросила, «А известно, когда родится ребенок? Таким способом я хотела вычислить, когда произошло зачатие. Если бы я знала дату родов, то смогла бы понять, когда он переспал с Эммой. Не точную дату, конечно, но по крайней мере неделю, хотя при мысли, что я могу узнать, когда она забеременела, меня затошнило от волнения. Я знала, что попытаюсь вспомнить, и проанализировать, как в ту неделю вел себя Гарри по отношению ко мне. Нервничал, смущался, чувствовал свою вину. Может, собирался сказать, что мы должны прекратить отношения, и мне лучше поискать другую работу. Или ухмылялся тайком, поздравляя себя, зная, что ему сошло с рук переспать с двумя женщинами. Господи, какой кошмар. Понятия не имею. Сара пожала плечами. «Нам Джейн сказала». Она в восторге от того, что станет тетей. Ее дети уже подросли, и она с нетерпением ждет, когда можно будет повозиться с младенцем. Поверить не могу, что у тебя был роман. Мне казалось, ты на такое не способна. На что не способна? Я просто его любила, а он меня. Сара посмотрела на меня, как на наивную дурочку. Он женат, а ты замужем. Ясно, что хорошо бы ваш роман не закончился. «Да, это непростительно», — перебила ее я. «Только тебе не кажется, что он совершил большее предательство по отношению ко мне? Убедить уйти из дома и потом не появиться?» «Думаю, его жена с тобой не согласится», — спокойно заметила Сара. «Как, впрочем, и твой муж». Я поморщилась. «Почему я должна это выслушивать? Сидела бы себе спокойно дома». «Кстати, о Томе», — продолжала она. Ты сказала ему, что уходишь именно Гарь. Гарри. «Нет», — быстро ответила я. «Ты, пожалуйста, тоже не говори, если вдруг его увидишь». «Разумеется». «Хотя вряд ли я его увижу. А вообще, то назвала ему какую-то причину». «Да у нас дела шли не очень», — призналась я. «Точнее, мы уживались лишь потому, что я делала все, как он хочет. Я не была с ним счастлива». Я помолчала, неуверенная, что стоит продолжать, Есть люди, которым трудно такое понять. И у меня появилось ужасное чувство, что Сара принадлежит к их числу. Видишь ли, Том очень тяжелый человек, ревнивый, диспотечный. Он контролировал каждый мой шаг. Я давно хотела от него уйти. Никогда бы не подумала, удивилась Сара. Конечно, он хороший актер. Да, с мужчинами так бывает наедине, они совсем другие, чем в компании. Только, может быть, ты просто влюбилась в Гарри и невольно начала их сравнивать? Нет, дело не в этом, — покачала головой я. Однажды я чуть не ушла от дома, почувствовала, что больше не могу. Гарри я тогда еще и в глаза не видела. Но моя мама как раз ломала руку, пришлось какое-то время пожить у родителей, и все как-то рассосалось. А потом пару лет назад на Рождество снова началось. «А что случилось?» «Поссорились?» «Конечно, не просто поссорились. Знаете, как бывает, когда тебе что-то скажут, и это ранит в самое сердце?» «Это произошло в постель, я лежала голый, а Том был одет, и потому я чувствовала себя гораздо более уязвимой. Но рассказывать все это Сария не собиралась. Она тронула меня за руку. «Ты сняла фитнес-трекер?» Я опустила взгляд на запястье, Мне было настолько непривычно без трекера, что пришлось надеть тонкий серебряный браслетик. «Я никогда не видела тебя без него». Отдала Тому. Он... Я знала, что Сара не поймет, но Джин сделал свое дело. Он все время следил за мной. «В смысле? Где ты находишься?» Слава богу, этого трекер не показывает. Он проверял шаги за день. «Что?» нахмурилась Сара. «Проверял сколько шагов я прошла. Ну и что? Адам тоже так делает. Всегда сравниваем, кто прошел больше. Летом, когда мы летали в Нью-Йорк, я сделала в два раза больше шагов, хотя мы все время были вместе. Вот когда маленький рост становится преимуществом. Адам долго возмущался, что мне гораздо легче пройти 10 тысяч шагов. Эту историю я уже слышала. Сара рассказывала ее мне раз десять. Нет, я не о том. Том всегда старается меня подловить. Скажем, в субботу я иду в магазин, прогуливаюсь пешком, покупаю газету, возвращаюсь. В следующую субботу снова иду, а он сравнивает, сколько я прошла по сравнению с прошлым разом. И требует признаться, что ходила не в магазин, куда-то еще. А однажды я не надела трекер на работу. Он был убежден, что меня вообще не было в офисе. Он постоянно меня проверял, каждое движение, каждый шаг. Это было невыносимо. Я не стала рассказывать подруге, как пыталась обмануть Тома. Приезжая на работу, нарочно проковалась в разных концах стоянки, чтобы запутать мужа. По его представлениям, я должна была ежедневно проходить примерно одинаковое количество шагов. Если цифры соответствовали его ожиданиям, Том был доволен. Несколько недель тому назад я отдала трекер Гарри, и тот положил его в карман, собираясь на деловую встречу в Манчестере. Он сказал, что будет много ходить пешком и подниматься по лестнице, не пользуясь лифтом, специально, чтобы завысить цифры. Это было уже после того, как я ему обо всем рассказала. Тогда я уже знала, что уйду. Гарри пришел в ужас и посоветовал выбросить трекер, но я решила отдать его Тому перед уходом. Он поймет, что я хотела этим сказать. «Мне кажется, ты сгущаешь краски», — заметила Сара. «Он просто заботится о твоем здоровье». Чем он ещё тебе не угодил? Долго рассказывать. Ощетинилась я. Как-нибудь в другой раз. Если бы Сара сказала, что считает поведение Тома нормальным, я бы сорвалась. Я слишком долго жила в аду. Скажи она, что Том прав, я бы этого не вынесла. Ладно, кивнула Сара, примирительно тронув меня за плечо. Все будет хорошо. Позвони, когда найдется покупатель на дом, и вместе поищем что-нибудь для тебя. «Договорились», — облегченно улыбнулась я. «Правда, я еще не знаю, где хотела бы жить». «Неважно, я тебе помогу». «Сара, мне ужасно неловко тебя просить, но ты не могла бы передать Гарри письмо?» «Или попросить его позвонить мне?» По выражению лица подруги было видно, что ей не хочется этого делать. «А ты не можешь написать ему e -mail? «Я боюсь, что письмо прочтет кто-нибудь из компьютерщиков». О сообщении в телефоне может увидеть Эмма. «Не хочу встревать». «Да ладно», — помедлив сказала она. «Отправь его мне, а я передам. Гарри возвращается на работу в понедельник». «А попросишь его позвонить?» «Да». Она отпила немного вина, наклонилась и обняла меня. «Обязательно попрошу».